Но что он мог? Стоять и смотреть, выражая взглядом свое сочувствие и мучиться от своего же бессилия. Купца просили снизить цену, но тот был непоколебим. Его упрекали в том, что он обманывает, а он говорил, что даст ее осмотреть полностью тому, кто намерен купить. И богом клялся, что девушка чиста, как первый снег. «Дорого, уважаемый, дорого!» — говорили из толпы не «Митараж глаза, если дорого! Ступай себе, ступай!» — сердился купец, размахивая руками. К купцу подступил тощий низенький мужчина, явно подставное лицо, и стал молить оставить для него девицу, так как у него с собой не было нужной суммы, а живет он в бездеже и может возвратиться только завтра к вечеру. «Нет, уважаемый!» — громко отвечал купец, рассчитывая на то, чтобы его хорошо слышали в толпе. «Я продам ее тому, кто принесет мне деньги». «Ему, ему продай!» — раздалось в толпе. «Пусть улучшит свою породу!» Мужчины загоготали, а Тощий постарался скрыться. «Какая красавица!» говорил смешливый и толстый человек, целуя кончики своих пальцев. «Какие от нее родятся, детки «Тебе лет от нее иметь детей, пустомеля?» сказал рослый сильный человек в кожаном фартуке, видимо, мастеровой, и под общий хохот сдвинул тому тюбетейку на глаза. Михаил засмотрелся на девушку и не обращал внимания на то, что его толкают. Он думал, откуда она, из какого края. Кто ее отец, мать? И как вышло, что ее украли и привезли сюда? Он и не заметил, как рядом толпа расступилась и мимо прошел, задев локтем, высокий сутулый старик с длинной седой бородой и посохом в левой руке. Михаил услышал, как купец подобострастно кланяясь прошептал «Не пожалеешь, уважаемый, товар хороший стоит этих денег». И только тут до него дошло, что девушку покупают. толстобрюхи купец и худой старик направились в палатку, а за ними повели и девушку, чтобы покупатель мог оглядеть ее без свидетелей. Толпа стала быстро распадаться, рассеиваться Люди уходили явно разочарованные. Этот старик, Исмаил Бек, известный как надменный и сварливый человек, не вызвал к себе уважения этой покупкой. По единодушному мнению мужчин, у этой рабыни должен быть и хозяин под ей молодой, красивый, а не доходяга, который вот-вот протянет ноги и будет завернут в могильный саван. Вот «Всегда так», — говорил крепкий, курчавый, невысокий водонос, идущий рядом с Михаилом. «Везет этим богачам, и лучших женщин себе забирают. а вот что значит иметь денежки». Тут кто-то сказал, «Думаешь, он себе?» А то кому ж. Да что этот старый болван сможет? У него есть сын. Водонос замер, как пораженный гром. Дурачок Абдула? Он с ненавистью сжал свои крепкие большие кулаки. Пусть его покарает Аллах за такое бесчинство. Михаил Азнабишин был потрясен этим известием. Он возвратился к Кокечин в мрачном унынии. Сев на ковер, он отрешенно уставился в дальний угол и долго сидел в глубокой задумчивости, пока Кокечин не присела рядом с ним и не обняла за плечи. Только тогда он пришел в себя и печально улыбнулся. Он не мог понять, почему его встревожила судьба этой девушки. Мало ли он видел рабов и рабынь. Мало ли в этом мире несправедливости, жестокости, убийств. За всех не поболеешь? Почему же тогда так ноет, так сжимается сердце? Почему он испытывает такое сильное душевное смятение? Точно продали его дочь. Михаил выпил крымского вина, совсем немного, чтобы успокоиться, и действительно, когда вино теплой волной ударило в голову, он вздохнул облегченно, точно сбросил с плеч непосильную ножку, и, привалясь спиной к кожаным подушкам, привлек к себе кокичин. Ее пальчики скользнули по его глазам, носу, усам. Он сделал губами движение, точно намереваясь схватить их. Ам! Тихий, счастливый женский смех зазвенел в горницу. Она отдернула руку и спрятала за спину, но тотчас же сама доверчиво положила два пальчика на нижний ряд его зубов, Разве любимый сможет причинить ей боль? Михаил только слегка прикусил их и отпустил. В этот вечер Кокичин была обворожительна. На ней была надета белая кофта и синяя длинная юбка, затканная желтым узором. Голову покрывала белая наколка из грубой ткани, перехваченная блестящим обручем.